Память преподобного Арсения Латарского. Преподобный Арсений родом был из Константинополя, от знатных и благочестивых родителей. Он приобрел благоволение царя и сделан был военачальником и патрицием Кевириотским. Однажды ему случилось плыть с войском по морю, но поднялась страшная буря, и корабли с плывшими на них все потонули, один лишь он спасся. После того Арсений отрекся от мира, принял иночество и предал всего себя молитвенным подвигам, удручая плоть свою постом, непрестанными бдениями и тяжелыми вериками. После немалых подвигов в одной пустынной местности он пришел на гору Латру в Малой Азии, где умертвил молитвою и крестным знамением смертоносного аспида. Потом переселился в монастырь Келеварский, где сделан игуменом, но из него удалился в одну пещеру, откуда молитвою прогнал заходивших диких зверей. К нему собрались братья, которыми он руководил спасительным примером собственного жития и душеполезными наставлениями. Целую неделю преподобный обыкновенно затворялся в своей тесной келье в глубоком безмолвии и уединении. В воскресные же дни получал братью и принимал пищу. Столь тяжкими и многотрудными своими подвигами и добродетельной жизнью он достиг такого совершенства, что питаем был ангелом, жезлом своим превратил горькие воды в сладкие и, сотворив многие другие чудеса, скончался мирно среди братьев.